Что же это за страшилище такое, средний возраст? Почему оно нагоняет на нас смертельный ужас? Прежде всего, мы страдаем от образа старости, доставшегося нам совсем из других времен. Этот образ всегда был своеобразной агиткой. Вспомните всех этих милых стареньких бабушек на рождественских открытках, счастливо вяжущих на пути в небытие? Вы хоть раз встречали кого-то похожего? Недавно я смотрела фильм Маленькие негодяи. Примечание, Маленькие негодяи США, 1994 год, комедия режиссера Пенелопы Сфирис Конец примечания Там изображалась идеальная, как с картинки Старая бабушка и важная, неуступчивая, пожилая Матрона. «А куда делись все эти старые леди?» «Никогда их не видела. Неужели все перебрались в Вегас?» — обратилась я к матери. «Да их и не существовало никогда», — ответила она. «Разве что в кино». «Я совершенно точно не встречала таких в своем детстве. В Детройте во время Второй мировой войны мой дед, раздавленный смертью бабушки, Ожил вновь, когда ему было за семьдесят, вернувшись на военный завод. Мои тети и дяди в свои сорок и пятьдесят тоже пошли работать на заводы. В три утра, когда кончалась смена, они собирались в местном ресторанчике на шумный завтрак, больше похожий на вечеринку, не торопясь в постель, потому что энергия била через край. Их и раньше не волновали ярлыки, которые навешивают с возрастом, Они и до войны были веселыми, упорными и жизнерадостными. В конце концов, их родителями были бесстрашные переселенцы, оборвавшие корни в Европе, чтобы оказаться в Америке и начать совершенно новую жизнь. Без денег и без чего-либо руководства, приехавшие из деревень, которые не менялись столетиями, в самую молодую страну мира, они заработали средства к существованию, купили дома, Они слушали радио, говорили по телефону, водили первые машины и не собирались ничего упускать на своем веку. Их дети, мои тети и дяди, росли в так называемые «ревущие двадцатые», когда культура словно с цепи сорвалась. Молодые эмансипированные девицы, флепперы, шокировали старомодных родителей сигаретами и выпивкой, вольным отношением к сексу, которым бравировали. Разрыв между поколениями был куда глубже, чем спустя 70 лет, когда появились детишки с зелеными волосами дыбом на голове и кольцами в носу. Один из моих дядей был хозяином подпольного бара с алкоголем, и чтобы войти туда действительно, нужно было стучаться три раза и говорить от Джо». Моя тетя открыла киоск с бутербродами в одном из самых первых аэропортов. и часто бросала торговлю на помощника, если пилот предлагал ей прокатиться по небу. Они обзаводились небольшой недвижимостью, обрастали семьями, вели дела. Потом потеряли все в обвале 1929 года, но стряхнули пыль и начали снова с нуля. И неважно, сколько лет им было, никто из них и отдаленно не напоминал умильных старушек с рождественских открыток. Наше уныние по поводу возраста им, похоже, не было знакомо. Почему? Потому что их жизнь никогда не застывала. Она постоянно менялась, обновлялась. Если жизнь волнует и радует, представления о возрасте вообще отпадают. Человек действует как личность, а не как представитель некой стереотипной возрастной группы. Собственно говоря... Сами возрастные стереотипы тогда еще не были общепринятыми, как впоследствии. В Америке они по-настоящему проявились после Второй мировой войны. Большинство из нас об этом не помнит, но когда солдаты вернулись с войны, в общественном сознании в Соединенных Штатах произошли радикальные перемены. Взгляды на то, как положено действовать, внезапно полностью переменились. Отголоски мы ощущаем до сих пор. Отвоевавшим мужчинам нужна была работа, поэтому женщинам и пожилым людям пришлось оставить рабочие места, на которых они трудились во время войны. Подоспела и киноиндустрия, превратившаяся за военные годы в мощную пропагандистскую машину, вступила в действие в изобилии, поставляя примеры новых моделей социального поведения. Хорошая женщина в фильмах заботилась о своем доме и своем мужчине, никогда не жаловалась, ничего не требовала и уж, конечно, не унижала мужа тем, что ходит на работу. Если подобная жизнь ее не удовлетворяла, это было противоестественно. Свидетельствовала об испорченности, такая женщина ставила под угрозу эмоциональное благополучие семьи. Ее даже стоило отправить к одному из психоаналитиков, которые внезапно появились на сцене. Не только женщин – загоняли в жесткие ролевые рамки. Чтобы страна могла снова встать на ноги, требовалось, чтобы мужчины забыли, что были солдатами, повернулись к стабильности и эффективному труду. То есть их тоже вынуждали соответствовать стереотипам. Они усвоили, что настоящий мужчина должен быть серьезным и ответственным, найти работу, носить костюм и никогда не подводить свою семью. Он не должен бросать работу, Неважно, что она иссушает его душу, он должен вести себя нормально, как ведут себя его соседи, и приобретать все, что полагается. Дома в пригороде, холодильники, плиты, автомобили и барбекюшницы, а затем, одновременно с соседями, менять их на новые модели. Дожившие до этой поры представители старшего поколения, и мужчины, и женщины – благодаря которым работали заводы во время войны, должны были уйти на пенсию и стать милыми и безобидными старичками. Иные варианты в фильмах изображались как сверхамбициозные щадие зла, а то и как замаскированные предатели, орудовавшие в стране пока хорошие люди, уходили на поля сражений. От тех пожилых, кто понимал, чего стоит эта пропаганда, и возмущался ею, отмахивались, записывали их в стереотипные старики, брюзгливые, взбалмошные, изжившие себя. Ребенку эти стереотипы скармливались ежедневно с утренней овсянкой. Вывод следовал неизбежно. Оригинальность и индивидуальность дозволены только детям, потому что от детей ничего не зависит. Становиться взрослым означает взглянуть в лицо суровой правде, Жизнь отнюдь не сахар. Взрослые должны остепениться, исследовать целям, поставленным природой, произвести потомство, потом тихо сойти со сцены и культурой вести себя правильно, как это принято сейчас. Взросление, конец всех игр, тоскливый взгляд на жизнь, столь полезный и приветствовавшийся в конце сороковых и в пятидесятые, по всем признакам, имел вновь востребованное фредистское происхождение, очень в духе XIX века. Мышление европейского мужчины мрачное, важное, научное, очень серьезное и деспотичное. Слишком деспотичное. Как только дети послевоенных взрослых достаточно подросли, они взорвали все это устройство к чертям собачьим, Если взрослость такова, как представляют их родители, то они не хотят иметь с этим ничего общего. Стояли шестидесятые, и единственной верной реакцией на навязываемые обязанности было зашвырнуть подальше утягивающие пояса корсеты, курить травку, насмехаться над соседями, любить тех, кто носит длинные волосы и странную одежду, заниматься тем, чем хочешь, и никогда, никогда не доверять никому старше 30. Их младшие братья и сестры, да, собственно, все, кто родился между 1946 и 1964 годами, с восторженным восхищением взирали, как они разрушали угрюмую систему взглядов пятидесятых, не было ничего прекраснее, чем быть молодым, Вот почему этому поколению стареть особенно тяжело. Поколение 60-х произвело революцию в том, как молодые воспринимали самих себя. Раньше им внушали, что молодость не зрела, что они должны слушать своих более мудрых родителей. Теперь молодость символизировала все подлинное, хорошее и открытое миру. Старшие были продажными, эгоистичными и узкомыслящими. Младшее поколение полностью отвергало старшее. Но через некоторое время многие из недавних бунтарей обнаружили, что не хотят провести всю жизнь под кайфом или выращивать детей в психоделически раскрашенных автобусах и начали меняться. Мы опознали врагов, и все было ясно как день. «Но прошли годы, и врагами стали мы», сказал мне один друг. Очевидно, пора было взрослеть, но они хотели сделать это правильно, каким-то новым образом, но как именно, просто не знали. И все же они сделали все, что могли. На цыпочках, заходя во взрослую жизнь, Они приняли для себя кое-какие решения. Например, что иметь семью и карьеру, возможно, не смертельно, если подойти к делу с осмотрительностью, хотя обещание не перешагнуть порог тридцати уже было нарушено. Они поклялись сохранить все хорошее, что связано с молодостью, и бдительно проследить, чтобы уж сорока-то им Не было. И теперь они нарушили и это обещание. А как быть, если ничего из этого не влияло на вас напрямую? Даже если голова была занята чем-то абсолютно иным, вас могло потрясти осознание, что вам уже тридцать или сорок. С вами произошло нечто общее для всех, некая сила, привела в действие спусковой механизм, и эта сила куда более незыблема, чем любые общественные установки времени, на которое пришлось ваше взросление. Подробнее об этом в следующей главе. Где-то в 36-37 вас поражает странное открытие. Как правило, столько было вашим родителям, когда вы впервые осознали их возраст, Совершенно не помню, чтобы я замечала возраст матери, пока ей не исполнилось 37. Рассказывала мне недавно одна женщина. Но теперь я сама в этом возрасте. Я ровесница собственной матери. Неудивительно, что это называется кризисом. Ну что ж, вы до него добрались. Что дальше? На этом этапе жизни... Придется многое обдумать заново. Надо отмахнуться от мифических представлений о том, что значит взрослеть. Неважно, как они у вас появились, потому что это не настоящий кризис. Ваша поездка не закончена, вы лишь едва разогрели мотор. В мифах о возрасте не упоминалось, что когда цели молодости, состязательность, поиски любви, забота о детях, отходят на задний план, высвобождается совершенно новый тип энергии. Силы, которые были направлены на удовлетворение юных желаний и попытки прогнуть реальность под себя, теперь свободны и доступны вам. Не исключено, что впервые в жизни вы можете использовать эту энергию как топливо для других целей. Как только реальность нокаутирует ваши иллюзии, вы обнаружите, что с ними исчезло и отчаянное желание любви и славы. Прежние мечты начинают казаться детскими игрушками, к тому же слишком дорогими. С глаз спадет пелена, и вы увидите перед собой удивительный новый путь. Именно это произошло, Когда я пришла в себя после всех бед и поняла, что больше не чувствую себя старой. К огромному удивлению, я вернулась к себе. К себе до подростковых лет. Но теперь все было намного лучше, потому что я обладала всеми преимуществами своего возраста. Все равно, как у ребенка есть машина, водительские права и кредитка, Теперь, когда я слышу, как люди говорят, что ни за что не хотели бы вернуться в годы своей молодости, я уже не думаю, что зелен виноград. Скорее всего, они просто чувствуют то же, что и я. Кто-то сказал, что юность — это природа, а зрелость — это искусство. Если под искусством подразумеваются искусные уловки вроде макияжа, и мягкого рассеянного света, чтобы скрыть следы возраста, я не согласна. Я понимаю это выражение совсем иначе. Для меня оно означает перестать поддаваться инстинктам и выйти на иной уровень сознания, сложный, тонкий, насыщенный открытиями и озарениями. Искусство означает, что вы по-новому видите знакомые вещи. так как видит и художник. Вы оставляете попытки прогибать реальность по своему вкусу и встречаете все, что перед вами, как встречает художник с уважением и восхищением. Вашим материалом становится жизнь, как она есть, а не та, какой вам бы хотелось. Потому что если отказаться от навязчивого юношеского желания контролировать ход событий, можно, наконец, всецело, без внутренних конфликтов, погрузиться в то, что имеет значение для вас. Впервые вы несете ответственность только за то, что в ваших силах. Остальное зависит от судьбы. Это такая радикальная и захватывающая дух перемена, что вам больше не придет в голову сожалеть об отчаянных желаниях юности, Трансформации такого рода, конечно, могут сопровождаться серьезным нервным напряжением, но они не означают, что жизнь заканчивается. Перефразируем Марка Твена. Слухи о вашей смерти сильно преувеличены. Так что не стоит продавать бизнес, избегать на Таити с своих детей или запираться в темной комнате с приросшим к руке пультом от телевизора, Ничего ужасного не произошло. Просто ваши взгляды на жизнь подвергаются значительным изменениям. Если перестать бояться, трансформация пройдет быстрее, чем вы предполагали, и вторая жизнь начнется без ненужных проволочек. Так что давайте для начала разберемся, что с вами сейчас происходит. Упражнение первое «Что я думаю на самом деле?» ГЛОБАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ Скорее всего, вам не захочется выполнять это упражнение, потому что оно очень непростое. Но я хочу, чтобы вы задали себе вопросы, думать о которых не нравится. Самые важные вопросы. Почему я тут? Куда я двигаюсь? Что все это значит? Вопросы пугающие, я бы не предлагала вытаскивать их на поверхность, но вы сами отлично знаете, что они постоянно маячат на задворках сознания, поэтому вместо того, чтобы оставаться с ними один на один, выуживайте их и разберемся с ними вместе. Нам необходимы эти вопросы именно сейчас, в начале книги, потому что я снова задам их в конце и гарантирую, каковы бы ни были ваши ответы, Пусть даже вообще не удастся подобрать никакого, ваши чувства по отношению к ним непременно изменятся. И еще обещаю, прочитав следующие страницы, вы не будете возражать против этих вопросов. Они станут прекрасным инструментом, который вы будете охотно применять. Итак, чтобы вы не запугивали себя дольше, приступайте к упражнению немедленно. Берите ручку. И записывайте ответы сразу, без долгих раздумий. Вас может удивить, то, что придет в голову. Важные вопросы. Куда я двигаюсь? Занимался ли я тем, чем нужно до сих пор? Что у меня впереди? Чего я больше всего боюсь? Чего я в действительности хочу в будущем? Чего я точно больше не хочу? О чем бы мне не хотелось сожалеть в дальнейшем, оглядываясь на свою жизнь? Зачем я существую на этой планете? А теперь посмотрите, как ответили на эти вопросы другие люди. Лен, биржевой брокер, 44 года. Куда я двигаюсь? Понятия не имею. Все мое время съедается неотложными ежедневными делами. Занимался ли я тем, чем нужно до сих пор? Все время задаюсь этим вопросом, и все время кажется, что я сделал что-то не так, иначе сейчас все было бы лучше. Что у меня впереди? Что ж, миллионером мне уже никогда не стать. Надеюсь, что, по крайней мере, все останется как есть, хотя от нынешней жизни я тоже не в восторге. Чего я больше всего боюсь? что так никогда и не найду, чем должен был заниматься. Чего я в действительности хочу в будущем? Не знаю, но уж точно не быть брокером. Чего я точно больше не хочу? Запутанности, не знать, в каком направлении двигаться. О чем бы мне не хотелось сожалеть в дальнейшем, оглядываясь на свою жизнь, что я бесцельно потратил время». что мне нужно было жениться на этой девушке. Зачем я существую на этой планете? Это самый болезненный вопрос. Я не знаю и, боюсь, никогда не узнаю. Гвен, 41 год, бухгалтер, разведена, детей нет. Куда я двигаюсь? В каком-то более приятном направлении, чем до сих пор, «Куда-то, где буду чувствовать, что реализовала себя, а не пытаться все время это сделать?» «Занималась ли я тем, чем нужно до сих пор?» «Не уверена. Наверное, я достигла меньшего, чем могла, потому что старалась избежать болезненных отказов и неудач. «Что у меня впереди? Иногда мне кажется, что впереди новые горизонты. Учеба, любовь, жизнь». а иногда я думаю, что впереди то же, что сейчас, в основном разочарование, порой что-то хорошее и еще мое стареющее лицо в зеркале. Чего я больше всего боюсь? Что ничего, кроме того, что сейчас у меня не будет, что я буду одинока и всеми забыто, что ничего из меня так и не получится. Чего я в действительности хочу в будущем? Всего». чтобы я была независимо, энергична и счастлива со спутником жизни. Чего я точно больше не хочу? Людей, которые не умеют любить. О чем бы мне не хотелось сожалеть в дальнейшем, оглядываясь на свою жизнь? Что я так и не выбрала кого-то, кого могла бы любить, что я не нашла правильную для себя работу. Зачем я существую на этой планете? Чтобы больше получать от жизни – В любом смысле. Софи, 44 года, бывшая клубная певица. Куда я двигаюсь? Понятия не имею. Занималась ли я тем, чем нужно до сих пор? Пока да. Что у меня впереди? Не уверена, что хотела бы знать. Чего я больше всего боюсь? Как я буду зарабатывать на жизнь? Чего я в действительности хочу в будущем? Счастье, чего я точно больше не хочу, последних шести лет, проведенных в страхе, и месячных. Зачем я существую на этой планете? Делать открытие и понимать происходящее, чтобы я могла делать выбор. Рэнди, 52 года, библиотекарь, разведен. Куда я двигаюсь? Вперед, но не знаю, что меня там ждет». Занимался ли я тем, чем нужно до сих пор? Нет, потому что думал, что ничего не будет меняться, а теперь я думаю, что проворонил свои шансы. Что у меня впереди? Кто знает. Мне не очень-то хочется думать об этом. Чего я больше всего боюсь? Смерти чего ж еще? Чего я в действительности хочу в будущем? Денег и стабильности. Чего я точно больше не хочу? Вещей. О чем бы мне не хотелось сожалеть, в дальнейшем оглядываясь на свою жизнь, что в жизни моей было недостаточно счастья? Зачем я существую на этой планете? Родители меня сюда закинули. Если какие-то из этих ответов, или ваши собственные, заставили вас неприятно поежиться, ничего удивительного. Но не забывайте, ваши ответы только отправная точка. Они станут изменяться сразу, как вы начнете понимать, где истоки такой точки зрения. Но и сейчас я бы им полностью не доверяла. Попробуйте сделать следующее упражнение, и вы поймете, что я имела в виду. Упражнение второе. Как ваша точка зрения менялась с годами. Это упражнение на свободной ассоциации которая покажет, как ваша точка зрения менялась со временем. Можно записывать свои ассоциации на бумаге или наговорить на диктофон. Что означали для вас следующие слова, когда вам было 5 лет? 15, 25, сегодня. Возможность. Когда-нибудь. Когда я вырасту. «Жили с тех пор счастливо, семейные люди с хорошей работой, середина жизни, зрелость, 30 лет, 40 лет, 60 лет, художник, бизнесмен, ковбой, лучшие годы вашей жизни, никогда не вступать в брак». Если вы похожи на большинство людей, все эти понятия в одном возрасте будут означать для вас одно и совсем другое в ином возрасте. Это справедливо и для настоящего момента. Как для вас выглядит будущее, зависит от того, на какой стадии жизни вы сейчас находитесь. Упражнение третье. Заглянем в будущее. Теперь мне хочется, чтобы вы задумались на минуту, Что было бы, если бы проблема, о которой мы говорим, полностью исчезла? Представьте, что середина жизни перестала казаться рубежом, откуда все идет под уклон, а начала выглядеть как переход к чему-то лучшему. Что бы вы делали иначе? А что перестали бы делать? Не торопитесь. Постарайтесь хорошенько представить, как все происходит. Запишите ответы на эти вопросы. Вот... Вы только что заглянули в свою вторую жизнь. Неплохо, правда? Помня о таких перспективах, переверните страницу и давайте внимательно рассмотрим биологическую запрограммированность, которая заставляет всех нас, какими бы умными и тонко организованными мы ни были, впасть в кризис среднего возраста. Думаю, вас ждут сюрпризы.